Ледяные курганы скифов. В I тысячелетии до нашей эры громадные просторы великой степи, протянувшиеся от южной Сибири до Причерноморья, населяли скифы. Эти кочевники не оставили нам письменных свидетельств, ни исторических хроник, ни эпических поэм. Долгое время всё, что мы знали о них, основывалось на сообщениях античных авторов. часто недружелюбных к ним. А в новейшее время их повседневную жизнь помогают заново открыть археологи. На всей территории, где жили эти кочевые племена, высется оставленные ими могильные холмы, иногда достигающие нескольких десятков метров поперечнике и 4-5 метров в высоту. В этих громадных курганах сделан ряд удивительных находок. Так в 2001 году в Туве было обнаружено богатейшее захоронение, не разграбленное в незапамятные времена. Пять лет спустя, новое громкое открытие, из тьмы веков к нам явился в нетленной плоти своей Скиф. Это событие вскоре стали сравнивать с открытием ледяной мумии древнего жителя Альп Этцы. В экспедиции 2006 года участвовали российские, монгольские и немецкие археологи. Их внимание привлекли четыре так называемых ледяных кургана скифов. Дело в том, что в южной Сибири, на Алтае, могильные холмы скифов часто бывают скованы вечной мерзлотой, а потому И погребённые в них люди, и принесённые им дары, словно припасены для будущих исследователей. Это позволяет реконструировать картину жизни скифов. К сожалению, первые три кургана оказались давно разграблены. И всё-таки в одном из курганов в местечке Ойгоргол на границе Монголии, России и Китая, в 3 часах езды от Новосибирска Было обнаружено нетронутое захоронение. Там, в глубине холма, в погребальной камере, сооружённой из толстого деревянного бруса, лежала хорошо сохранившаяся мумия белокурого скифа. Вместе с ним были захоронены две лошади, снаряжённые для езды, а также украшения, оружие, ценные сосуды. Рядом лежал и поднос на котором сохранились остатки пищи. Курган располагался в отдалённой горной местности на высоте 2600 м над уровнем моря и не был тронут грабителями. Убранство белокорого принца, как прозвали его журналисты, отличалось изысканностью и роскошью. Обычная одежда не очень долго сохраняется в земле, но в этом естественном морозильнике она уцелела. Воин был похоронен в шубе, сшитой из меха сурков, подбитой овечьим мехом и отороченной по краям соболиным мехом. На ногах у него были войлочные сапоги, доходившие ему до колен. Голову венчал войлочный колпак карминового цвета, украшенный фигурками животных, вырезанными из дерева. Некоторые из этих аппликаций были покрыты тонким слоем олова или позолоты. Поисо этого воина, не лишённого привычки любоваться собой, оказалась прикреплено бронзовое зеркало, убранное в кожаный чехол. Все предметы одежды были окрашены в яркие цвета, выдававшие в скифах глобалистов античной эпохи, как иронично заметил Герман Парценгер, автор популярной на западе книги под знаком золотых грифов. В самом деле, карминовую краску они могли купить в Средиземноморье или на Ближнем Востоке. Индия в Индии. Да ещё они торговали с греками и персами, китайцами и народами, населявшими восточную Европу. Рассуждая о той обширной торговой сети, которую создали скифы, эти викинги степей, нельзя не вспомнить их знаменитые золотые украшения. Откуда они получали золото? Как ни странно, учёные не могут ответить на этот вопрос. Поскольку трудно бывает добиться разрешения исследовать ценные экспонаты, можно лишь предположить, что золотыми сокровищницами скифов были Колхида, легендарная область на Кавказе, Алтай, Казахстан и Трансильвания. И всё же скифы являлись не столько купцами, сколько воинами. Вот и белокурый принц. Он мог дать отпор любым врагам, встреченным им в загробном мире. В его колчане еще лежали стрелы. Под рукой покоились кинжал и боевой топор. Особенно любопытен слоеный лук. Его нижняя часть короче верхней, поэтому, стреляя из лука на полном скаку, скифские воины могли не опасаться, что заденут им круп коня. Стоит обратить внимание и на стрелы. Они кажутся игрушечными, ведь на них нет бронзовых наконечников. Российский археолог Вячеслав Иванович Молодин полагает, по-видимому, стрелы были специально изготовлены для того, чтобы положить их в погребении. А вот этот необычный лук, он, кстати, очень хорошо сохранился, вполне можно было использовать в бою. Наверняка этот воин стрелял из него при жизни. Исследователи изготовили точную модель лука. Оказалось, что из него можно было играючи пробить персидский щит. Не случайно царь персов Дарий I, пытаясь покорить скифов, живших в Причерноморье, потерпел полную неудачу. Это первое скифское захоронение, исследованное археологами в Монголии. Оно относится к пазырыкской культуре. существовавшей на Алтае во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. Очевидно, область её распространения была гораздо шире, чем считалось прежде. Для этой культуры характерно смешение самых разных стилей. Люди европейского типа похоронены рядом с китайскими четырёхколёсными повозками и иранскими коврами. Поистине страна скифов Балама стом переброшенным из Китая в Европу. По признанию специалистов, подобные мумии являются собой уникальные документы, которые могут рассказать о многом, что происходило в ту далёкую эпоху, если только мы сумеем понять их язык. Как и в случае с Эцци, ледяную мумию скифов подвергли различным исследованиям и определили, что этот мужчина жил около 2300 лет назад. и умер, пожалуй, после шестидесяти лет. Его рост составлял метр шестьдесят семь сантиметров. Он был коротко подстрижен, привык все делать правой рукой. В молодости отличался отменной силой, но с годами ему все реже приходилось напрягаться, ведь он был не из паденщиков, изнывающих под непосильным трудом. Он не был даже простым воином, он принадлежал, судя по всему, к скифской знати. Анализ показал, что обычно он питался сытной мясной пищей. К слову, исследование костей, найденных в скифских захоронениях, показало, что рацион скифов на 30-40% состоял из рыбы. Её ловили обычно в реках. Прежде считалось, что скифы ограничивались лишь мясом и молоком. Исследуя алтайские курганы, археологи обратили внимание на их схожесть С могильниками в пустыне Такла-Макан в Китае. Ледяные мумии скифов своим убранством напоминают белые мумии Китая, обнаруженные в долине реки Тарим. Вся одежда сшита по одной и той же моде. Это указывает на то, что уже во второй половине первого тысячелетия до нашей эры стал складываться прообраз будущего Великого шёлкового пути. система дорог, связывавших западные области Китая со Средней Азией. В то же время стоит отметить, что внешне белокурый принц мало чем отличался от скифов, живших за 6000 км от Алтая в степях при Чёрном море. Это лишь не раз доказывает, что скифская культура, возникшая на просторах Великой степи, всё-таки едина. Возможно, в этом регионе Будет найдено ещё немало подобных захоронений. Но проблема в том, что климат постепенно меняется. Вечная мерзлота тает, и это ведёт к непоправимому разрушению ещё уцелевших мумий скифов. В перспективе ледяные курганы Алтая должны быть включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и тогда на их сохранение будут выделены соответствующие средства. Иначе эти курганы растают. исчезнут, как некогда исчезли со страниц исторических хроник и сами скифы.